Отец и мать. Узнав об аресте дочери, Лизандру Лейтер растерялся. Безумно любя жену, детей и внуков, он обожал неблагодарную дочь, бездумную, непоследовательную, связавшуюся с коммунистами и не упускавшую случая покритиковать позицию и действия отца-академика. Во время кампании за кандидатуру Санпаю Переры он то и дело находил на своем рабочем столе исписанные ее рукой листки с резкими замечаниями в свой адрес. Лизандра возмущался, покрикивал на сумасбродную дочь, угрожал ей, но при всем том любил ее не меньше. Он испытывал большое удовольствие, когда коллеги по кафедре на факультете, преподаватели ПРУ отзывались с похвалой о способностях девушки. Яблоко от яблони недалеко падает. Ее отличали усердие в учебе, а также достойная похвалы, по мнению других, деятельность в Трибунале национальной безопасности и в качестве помощницы адвоката, не особенно рекомендуемой, по мнению Лизандра, юридической конторы доктора Лэтелбе де Брито. Лейта сулил «Золотые горы» за освобождение Пру, просил заступничества у других судей Трибунала безопасности, у знакомых военных, которых знал через Сампаю Пореру, вынудил Эрмана до карма хлопотать от имени Академии. Шли дни, и юрист проявлял все большую озабоченность, становился все угрюмее, он утратил чувство юмора, лишился хорошего настроения. Ему не удавалось выяснить даже, где содержится дочь. Он не смог добиться разрешения на свидание. Один из военных, к которому он обратился, обещал поинтересоваться делом, но через двое суток заявил, что не в силах чем-либо помочь, так как положение арестованных из юридической конторы серьезно. Все, включая и вашу дочь, все увязли по горло. Как-то вечером, лежа в постели, Донна Мариусия заметила, что муж не может уснуть, все время ворочается. Она обняла его и старалась успокоить. Тебе надо поспать, Лизандро. Не могу. Когда думаю о сумасшедшей Пру, мне хочется убить ее, в тот же день, как вернется. Понимаю. Ты опасаешься, что арест Пру повредит твоей карьере, твоей кандидатуре в Верховный трибунал. Он оборвал ее с раздражением. Причем тут Верховный Трибунал? Я хочу, чтобы дочь была дома, только и всего. Она понизила голос, звучавший страдальчески робко. Они ведь пытают, ты знаешь. Я слыхал это от ПРУ, читал в бумагах. Это не выдумки коммунистов, это правда, я знаю. Они прижигают сигаретами спины заключенным, вырывают ногти, избивают, насилуют арестованных женщин. Шестеро, семеро, один за другим. Как подумаю, что Пру находится в их руках, цепенею не могу заснуть. Донна Мариусия поцеловала мужа в глаза и губы. Но ведь ничего такого не сделают с Пру, ведь она твоя дочь, а ты академик. Она прижалась к нему, он почувствовал прикосновение ее груди и пробормотал. «Оставь меня! Не тревожься, Пру скоро вернется!» Так и случилось. По ходатайству адвокатов, аккредитованных при этом учреждении по особо важным делам, судьи Трибунала безопасности сделали запрос о судьбе доктора Летелбо Родригаса Де Брито и его коллег по конторе. Когда Пру неожиданно появилась дома, ее освободили в полночь, без каких-либо признаков насилия, в радостном настроении и от того, что она на свободе и от того, что была под арестом, Лизандра встретил ее упреками. Ты сама виновата во всем, получила то, чего добивалась. Ты хочешь погубить меня и погубить семью. Не беспокойся, отец, здесь я больше жить не буду, я перееду. Дона Мариусе даже выпустила дочь из объятий. Не верь ни одному слову отца. Пока ты была в тюрьме, он чуть не умер, не ел, не спал, и добавила, смущаясь, не хотел заниматься любовью, — Это случилось с ним впервые с тех пор, как мы поженились. Твой отец тебя обожает. про улыбнулась матери и подошла к отцу. — Ты думаешь, я не знаю? Этот старый лекционер такой придира. Лизандра толстой и потной рукой взъерошил волосы дочери. — Так не будешь переезжать, верно? — Если только ты больше не захочешь видеть меня в своем доме, бесчеловечный отец, сумасбродная. Пру села на колени Лизандра, как бывало в детстве. «Будь спокоен, отец!» «Там я ни минуты не испытывала страха». «Зато мы жили в страхе все эти дни, Пру», — ответила мать. Дона Мариусе подошла к мужу и дочери. С ним она могла делать что угодно, он целиком был в ее подчинении. Пру же выскользнула из ее рук, бесполезно было попытаться бы пытаться обуздать дочку. «Ты вся в грязи, от себя дурно пахнет», «Иди, прими ванну, а мы с отцом пойдем спать». «Спать? Неужели?» Стропсивая, она не могла удержаться от насмешки. Лизандра улыбнулся. Теперь у него появился и аппетит, и жажда, и желание. Он вернулся к жизни».